Глава 8. Потребовалось целых шесть дней и усилие всех крепких мужчин племени, способных держать молот и дробить камни, чтобы разрушить каналы вокруг Инчуаня. Поначалу Чингис наблюдал за их уничтожением с жестокой радостью, надеясь, что горные реки затопят город. Чуть позже он с тревогой увидел, что вода поднимается слишком быстро, воины стоят в ней по щиколотку А ведь последний канал до сих пор не разрушен. Из-за жары снега на вершинах гор растаяли, потоки устремились на равнину, а Чингис не продумал, куда девать воду, которая больше не течет в город и не орошает поля. К полудню третьего дня земля даже на отлогих местах превратилась в жидкую грязь, поля затопило, а вода все пребывала. Чингис заметил, как удивленно переглядываются военачальники, поняв ошибку. Сперва все радовались удачной охоте. Мелкая живность, шлепая по лужам, спасалась от потопа, и ее было видно издалека. Монголы подстрелили несколько сотен зайцев и принесли их в луз скользкими связками мокрого меха. Однако вскоре юрты оказались в опасности. Чингису пришлось передвинуть лагерь к северу на несколько полетов стрелы, пока вода не залила всю равнину. К вечеру они нашли место над разрушенными каналами, где земля была еще твердая. На горизонте темным пятном виднелся Инчуань, а перед ним, насколько хватало глаз, раскинулось возникшее из ниоткуда новое озеро. Мелкое, едва по колено, в лучах заходящего солнца, оно отливало золотом. Чингис сидел на пороге своей юрты и смотрел на водную гладь. Старательно сохраняя невозмутимое выражение лица, к нему приблизился Хасар. Никто не осмеливался упрекнуть хана, хотя в тот вечер многие с трудом сдерживали смех. Кочевники ценили хорошую шутку. Их забавляла мысль, что из-за устроенного наводнения им самим пришлось уносить ноги. Хасар проследил за сердитым взглядом брата. — Что ж, мы получили хороший урок, — негромко заметил Хасар. — Может, выставить дозорных, чтобы ни один вражеский пловец не подобрался? Чингис недовольно взглянул на брата. У кромки воды резвились перемазанные дети, швыряли друг в друга комья черной вонючей грязи. Как обычно, заводилами были Джучи и Чигатай, весьма довольные новой особенностью равнины Сися. — Вода уйдет в землю, — хмуро ответил Чингис. Хасар пожал плечами. — Если отведем ее в сторону, а после всадники будут какое-то время увязать в грязи. Похоже, С разрушением каналов мы поторопились. Чингис заметил хитроватую ухмылку брата, сам рассмеялся и встал. «Мы все еще учимся, Хасар. Многое для нас в новинку». «В следующий раз каналы рушить не будем. Доволен?» «Конечно», — весело произнес Хасар. «А то мне уже начало казаться, что мой брат не совершает ошибок. Сегодня я от души повеселился». «Рад за тебя», — сказал Чингис. Оба замолчали, наблюдая за дракой, что затеяли мальчишки. Чагатай бросился на Джучи, и они кубарем покатились по глинистому мелководью. — Никто не нападет на Улус со стороны пустыни, и ни одно войско не перейдет через озеро. — Вечером устроим пир, отпразднуем победу, — решил Чингис. Хасар улыбнулся и кивнул. — Прекрасная мысль, брат. Ань-Сюань -ань сжимал подлокотники позолоченного кресла, взирая на затопленную равнину. В городе хватало складов с солониной и зерном, пополнить же запасы было неоткуда. Урожай гнил на корню. Правитель долго думал о сложившейся ситуации, но выхода так и не нашел. Жители еще не знают, что многим из них придется умереть от голода. Когда наступит зима, голодная толпа растерзает оставшихся гвардейцев Иньчуань будет разрушен изнутри. Перед ним, насколько хватало глаз, простиралась водная гладь. Она доходила до самых гор. За городом на юге уцелели поля и селения, до которых не добрались ни кочевники, ни пребывающая вода. Но и они не смогли бы прокормить всех жителей Сися. Аньчуань подумал о стражниках, из нетронутых врагом городов. Призвав всех до единого, можно собрать еще одно войско. Но в этом случае в провинциях начнут хозяйничать шайки разбойников. Едва голод станет ощутим. Правитель гневался. Решение не приходило. Ань Цуань тяжело вздохнул, и первый министр поднял на него взгляд. «Отец не раз говорил мне, что крестьяне должны быть сыты», — громко произнес Ань Цуань. «Тогда я не понимал всей важности его совета». «Думал, ничего страшного, если каждую зиму умирает от голода несколько человек. Разве это не свидетельство это недовольствие богов?» Первый министр согласно кивнул. «Люди не стали бы работать, Ваше Величество, не будь перед ними примера страданий. Увидев, к чему ведет праздность, они до седьмого пота трудятся в полях, чтобы прокормить себя и свои семьи. Такой порядок установили боги, и мы не должны противиться их воле» но «Ну, теперь придется голодать всем крестьянам, — вскричал Ань Цуань. Ему надоел тягучий голос первого министра. — Вместо того, чтобы получить урок и работать дальше, половина жителей будет требовать еды и драться на улицах за горстку риса. — Может, так оно и случится, Ваше Величество, — равнодушно произнес министр. — Многие умрут, зато государство уцелеет. Новый урожай подарит крестьянам изобилие. «Те, кто переживет зиму, станут тучными и восславят ваше имя». Ансуань не нашелся, что возразить. Правитель смотрел из башни дворца вниз на улице на бурлящую толпу. До нищих уже дошли слухи, что несобранный урожай затопило, он гниет на полях. Голода еще не было, но люди думали о грядущей зиме. В городе начались беспорядки. По приказу Аньцуаня стражники действовали безжалостно, сотнями уничтожая бедняк, выказавших хоть малейшее недовольство. Люди научились бояться правителя, а правитель в глубине души страшился их гораздо сильнее. — Урожай еще можно спасти? — наконец спросил Аньцуань. Не исключено, что у него разыгралось воображение. Как бы там ни было, государь явственно ощущал тяжелый запах гниющих трав и злаков, принесенный ветром. Первый министр помешкал с ответом, уставился в доклад о городских происшествиях, словно ища в нем вдохновение. «Если враги уберутся прочь сегодня, Ваше Величество, мы сумеем спасти часть урожая твердых зерновых. Если на затопленных полях посеять рис, мы еще успеем его собрать. Нужно будет восстановить каналы или направить поток воды вокруг равнины». Примерно десятую часть урожая можно будет спасти или вырастить заново. — Никуда они не уберутся! — Аньцуань изо всех сил ударил кулаком по подлокотнику. — Они победили нас! Вшивые, вонючие дикари проникли в самое сердце, сися И я должен сидеть здесь, дыша смрадом гниющей пшеницы! Первый министр молча склонил голову. Он боялся возразить, не хотел присоединиться к двум советникам, которых казнили не дали, как сегодня утром, когда правитель вновь вспылил. ань Цуань встал и сцепил за спиной руки. «У меня не осталось выбора. Даже если собрать по стране всех стражников, войска будет меньше того, что разбили кочевники. Сколько пройдет времени, прежде чем города станут пристанищем разбойников, которых некому будет усмирять? Я потеряю юг так же, как потерял север». «Инчуань падет». Он тихо выругался. Министр побледнел. «Я не могу ждать, пока крестьяне поднимут бунт. А тошнотворный запах гнили пропитает все вокруг». «Отправь гонцов к вождю кочевников. Скажи, что я приму его, и мы обсудим нужды моего народа». «Ваше Величество, они же немногим лучше своры бродячих псов», проговорил советник, задыхаясь от волнения. «Разве можно вести с ними переговоры?» Энсуайн смерил министра гневным взглядом. «Посылай людей! Я не смог одолеть войско этих бродячих псов, а они не могут взять мой город!» «Может, удастся откупиться, и они уйдут?» Министр вспыхнул от стыда за то, что ему поручили, однако низко поклонился, коснувшись лбом холодных половиц. К вечеру монголы были пьяны и веселились вовсю. Сказители слагали песни о великой битве и мудрым чингисе, выманившем врагов за кольцо из железных колючек. Дети смеялись до колик, слушая шутливые стихи. Повсюду до самой темноты устраивали состязания в борьбе и стрельбе из лука, а потом победители ходили в травяных венках, пока не напивались до полного беспамятства. Чингис со своими военачальниками возглавил празднество. Чингис благословил дюжину новых браков, щедро наделяя отличившихся воинов оружием и лошадьми из своих табунов. В юртах было полно невольниц, захваченных в тангутских селениях, хотя далеко не все жены принимали чужеземок спокойно. Ни одна потасовка между женщинами заканчивалась кровопролитием, и всякий раз жилистые монголки одерживали верх. Водка из кобыльего молока, арак рак, распаляла людскую злость и Хачиуну пришлось побывать на местах трех убийств. Он приказал привязать к столбу виновных, двоих мужчин и одну женщину, и жестоко выпороть. Хачиун не жалел убитых, но ему не хотелось, чтобы праздник перерос в разгул похоти и насилия. Благодаря его железной руке люди сохранили веселый настрой и с гордостью взирали на своих вождей, хотя были и такие, кто скучал по родным степям. По соседству с большим шатром, где Чингис принимал военачальников, стояла юрта его семьи, которая ничем не отличалась от других юрт племени, ни размером, ни богатыми украшениями. Пока хан криками подбадривал борцов, а по всему огромному улусу зажигали костры, его жена, борта и напивая, смотрела, как едят их сыновья. С наступлением сумерек Джучи и Чагатай спрятались, не хотели идти спать и пропустить веселый и шумный праздник. Борте послала на поиски троих воинов, и вскоре брыкающихся и отбивающихся мальчишек доставили к матери. Теперь они сидели, бросая друг на друга злобные взгляды, а Борте убаюкивала Угадея и маленького Талуя. День выдался утомительный. Вскоре оба малыша крепко спали, завернувшись в одеяло. Борте взглянула на Джучи и нахмурила брови, увидев сердитое лицо сына. «Ты ничего не ел, маленький воин!» Тот шмыгнул носом, а борт и придвинулась ближе. «А не араком ли от тебя пахнет?» — строго спросила она. Джучи виновато потупился и сел, подтянув колени к подбородку, словно защищаясь. «Может быть», — заметил Чагатай, довольный, что брату вот-вот влетит от матери. «Ему дали попробовать, а его потом стошнило на траву». «Заткнись!» — закричал Джучи, вскочив на ноги. Борте схватила сына за руку. Она легко справилась с мальчуганом. Чагатай ухмылялся. «Он злится, потому что утром сломал свой любимый лук», — выпалил Джучи. «Отпусти меня!» Борте звонко шлепнула Джучи по щеке и толкнула обратно на одеяло. Удар был не сильный. Мальчик поднял руку к лицу не от боли, а от изумления. «Целый день вы только и делаете, что ссоритесь между собой!» — упрекнула она сыновей. Когда же, наконец, вы поймете, что вам нельзя грызться, подобно щенкам, на глазах у всего племени? Думаете, отцу это понравится? Если я ему расскажу, он... Только не говори ему, — испуганно перебил Джучи. Борта тотчас смягчилась. Не скажу. Если вы будете работать и вести себя как следует. Отец ничего не оставит вам в наследство только за то, что вы его дети. Разве Арслан его родственник? Или Джалме? — Если сможете вести людей за собой, отец вас выберет, но не ждите, что он предпочтет сыновей более умелым воинам. Оба мальчика уставились на мать, затаив дыхание, а она вдруг с удивлением поняла, что раньше никогда так с ними не разговаривала. Сыновья внимали каждому ее слову, и Борте решила продолжить, пока они не отвлеклись на пустяки. — Ешьте и слушайте, — сказала она. К ее удовольствию дети пододвинули к себе миски и стали торопливо поглощать уже остывшее мясо. Они не отводили от матери взгляда, ожидая, когда она заговорит снова. «Я думал, отец уже вам все объяснил», — пробормотала Борте. «Если бы он правил каким-нибудь захудалым племенем, то, возможно, старший сын получил бы его меч, коня и несколько нукеров. Отец сам когда-то ждал такого же наследства от вашего деда, есугея, хотя старшим был его брат, биктер «А что случилось с Бектером?» — спросил Джучи. «Они с Хачауном его убили», — охотно сообщил Чагатай. Борта поморщилась, увидев, что старший сын недоверчиво распахнул глаза. «Правда?» — мать тяжело вздохнула. «Расскажу в другой раз. Не знаю, от кого Чагатай это слышал, но лучше бы он поменьше собирал сплетни у костров в Улусе». Чагатай ухмыльнулся энергично закивал головой за спиной матери, радуясь, что удалось смутить брата. борта заметила и ухмылку, и кивки, и бросила на сына суровый взгляд. — Ваш отец не какой-нибудь мелкий, но и он с далеких гор, — произнесла она. — Под его началом племен больше, чем пальцев на руках. Неужели вы думаете, что он передаст бразды правления слабаку? борта повернулась к Чагатаю. — Или глупцу. Качая головой, она продолжала. «Конечно нет. У него есть младшие братья, у которых тоже есть сыновья. Может, следующим ханом станет кто-нибудь из них, если отцу не понравится, какими вы вырастите». Джучи опустил голову, задумавшись над словами матери. «Я лучше всех управляюсь с луком», — тихо проговорил он. «А мой конь медленно бегает, потому что слишком мал. Когда у меня будет лошадь, как у взрослого, я стану ездить быстрее». Чагатай презрительно фыркнул. «Я говорю не о воинских умениях», — сказала борта начиная сердиться. «Я вижу, что из вас обоих выйдут хорошие воины». Пока мальчишки не загордились от редкой похвалы, она добавила. «Отец посмотрит, можете ли вы командовать людьми и быстро принимать решения. Видели, как он возвысил Субудая? Сотником его сделал». Хотя юношей незнатного рода отец ценит его умосноровку. «Конечно, Субудая еще не раз испытают в бою. Из него получится хороший командир, а ведь он еще почти мальчик. Он поведет в бой тысячу, а может и десять тысяч воинов. А вы сумеете?» «А почему бы и нет?» Тут же ответил Чагатай. Борта повернулась к нему. «Когда ты играешь с друзьями, на кого все смотрят? Слушают ли они тебя, или же ты делаешь, что захотят другие? Хорошенько подумай». «Ведь многие заискивают перед тобой из-за твоего отца. Подумай о тех, кого уважаешь. Они с тобой считаются?» Чагатай закусил губу, размышляя, а потом пожал плечами. «Некоторые, они еще маленькие. А с чего бы им слушать тебя, коли ты целыми днями дерешься с родным братом?» Настойчиво продолжала борта Эта мысль оказалась для Чагатая слишком сложной. Надувшись, он задрал подбородок и пренебрежительно бросил. — Джуча, они точно не будут слушаться, хотя он думает по-другому. Никогда не будут. — Неужели? — мягко спросила мать. — И почему же они не пойдут за твоим старшим братом? Чагатай отвернулся, но Борта с силой схватила сына за руку. Мальчик не заплакал, хотя на его глазах выступили злые слезы. — С каких это пор, Чагатай? У тебя секреты от родной матери осведомилась Борте резким голосом. «Почему другие мальчики не будут слушаться Джучи?» «Потому что он татарский ублюдок!» — закричал Чагатай. В этот раз оплеуха, которую борты отвесила сыну, была куда тяжелее. От удара голова Чагатая дернулась, он опрокинулся навзничь и, ошеломленный, зарыдал в голос. Из носа мальчика тонкой струйкой потекла кровь. За спиной борты раздался тихий голос Джучи. «Он им все время говорит об этом», — угрюмо произнес мальчик. В его словах было столько горечи и отчаяния, что Борте захотелось заплакать от жалости. Громкий рев Чагатая разбудил младших сыновей, и они тоже начали всхлипывать, не понимая, что происходит. борта крепко обняла Джучи. «Злые речи не вернутся в глупый рот твоего брата», — прошептала она сыну в волосы и слегка отстранилась, заглянуть ему в глаза. Борта надеялась, что Джучи ее поймет. Некоторые слова тяжким грузом лежат на плечах человека, пока он не научится пропускать их мимо ушей. «Тебе придется быть лучше других, чтобы заслужить одобрение отца». «Теперь ты это знаешь». «Выходит, это правда?» — чуть слышно выдавил Джучи, глядя в сторону. Он застыл, сжался и, не дожидаясь ответа матери, начал тихо плакать. «Мы с твоим отцом зачали тебя в зимней степи за много дней пути от татар. Это правда, что какое-то время мы были в разлуке, и... И твой отец убил человека, который забрал меня к себе. Но ты его сын, и мой тоже, наш первенец», — сказала борта тщательно подбирая слова. «У меня глаза другого цвета», — прошептал Джучи. борта фыркнула, «Как у Бектера». Он был сыном есугея, но его глаза были такими же темными как твои и никто не смел усомниться в его происхождении не бери в голову джучи ты внук есугея и сын чингиса когда нибудь ты сам станешь ханом пока чиготай громко шмыгал носом и вытирал кровь ладонью джучи состроил гримасу и откинул голову назад глядя на мать собрав все свое мужество он глубоко вздохнул и заговорил дрожащим голосом, чувствуя себя униженным перед братьями. «Он убил своего брата, — сказал мальчик, — и я видел, как он на меня смотрит. Он меня хоть немного любит?» Борта крепко прижала мальчугана к груди, ее сердце разрывалось от боли. «Конечно, сынок, ты всего добьешься, и отец сделает тебя своим наследником. Он будет гордиться тобой».